«Я уж теперь на хмельную и сыр перешел. Коше, ресторан, скорее ресторан, на чай получишь. Да переведишь ему Рафаэль, чтобы он ехал!» «Видишь, животины измучились, да им вздохнуть. Хуже будет, как на дороге упадут». Сделав отдых, стали взбираться выше. Белое здание становилось все ближе и ближе. Вот уж экипаж и около него —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 Из дверей обсерватории выбежал сторож в форменной кепе, подбежал к экипажу и забормотал по-итальянски, приглашая жестами выйти путешественников из экипажа. «Одеви Рюс есть? Коньяк есть? Венруш есть?» — спрашивал его Граблин. Сторож выпучил глаза и улыбнулся. «Что ты смеешься, итальянская морда?» «Черти! Обсерваторию выстроили, а нет, чтобы при ней ресторанчик завести. Это ж кто тогда на ваши планеты будет смотреть, ежели у вас никакой выпивки получить нельзя?» — продолжал Граблин. «Алле, Куше! Алле!» — кричала Глафира Семёновна кучеру. «Я не понимаю, господа, что тут зря останавливаться? Судите сами, какой может быть коньяк на обсерватории?»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 «Однако, да ведь на эти деньги можно 20 бутылок итальянской шипучки Асти выпить. Господа, да уж стоит ли нам и ехать? Иван Кондратьевич, да вы никак с ума сошли!» Воскликнула Глафира Семеновна. «Нарочно мы для Везувия в Неаполь стремились, взобрались до половины на гору, и когда Везувий у нас уже под носом, вы хотите обратно? Да ведь это срам!»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 — Да ведь почти полтора пуда сахару это удовольствие-то стоит, ежели по нашей петербургской турговле сравнить, — отвечал Конурин, почесывая затылок. — Эх, где наш не пропадало! Мусью, бери золотой, давай билет! — А мне, стал быть, два золотых выкладывать за себя из Рафаэля? — вздохнул Граблин. — Два золотых! На наши деньги по курсу 16 рублей. Сколько-то пуху-то из нашей лавки продать надо, ежели на товар перевести Ежели полупуху, то... Но до чего тут? Букашкам-таракашкам из мамзельного сословия по Капернаумам разным и больше отдавали. Вот, Рафаэлишка, из за тебя золотой плачу. «От этого, подлец, не чувствуешь? И как что сейчас про меня дикий да дикий? А дикий-то за недикого платит!» Билеты были взяты, и экипаж продолжал взбираться по террасам к вершине Везуви.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 — отвечал Николай Иванович. — А вдруг канат сорвется, и вагон полетит кверху турмашками Ну уж тогда пиши письмо к родителям, что, мол, аминь, и костей не соберешь. — Фу ты пропасть! И это за свои, то кровные деньги? О, Казия! Уж письмо к жене перед поднятием не написать лишь, что, мол, так и так... «Вексель бы ей переслать. Вексель при мне, Петра Мохова, на полторы тысячи есть». «Ах, Иван Кондратич, как вам не стыдно так бояться? Я женщина, да не боюсь», — сказала Глафира Семёновна «Погоди, храбрится-то очень, ведь еще не сел в вагон», — заметил ей муж. «И сяду, и в лучшем виде сяду, и все-таки не буду бояться».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 Векселей при мне на полторы тысячи рублей, да еще деньги. Кабы векселей не было, туда-сюда, — порешил Конорин. Наконец подъехали к самой станции. На дворе ржали лошади, кричали ослы.